Глава пятая. Костюм горничной. У Зинки голова шла кругом. Сегодняшний день такой долгой и странный все никак не хотел заканчиваться. Сейчас она сидела в гостиной собственной квартиры. Вокруг нее стояла куча пакетов с одеждой и ходили незнакомые ей еще несколько часов назад люди. Все смахивало на какой-то розыгрыш, который неприлично затянулся. Боже мой! Алексей залетел в гостиную, выпучив глаза. Вообще, Зина поняла, что он очень рано взял на себя руководство группы на правах старшего. Как выяснилось, в магазине руководить придется ей. «Зинаида! Все пропало! Наши деньги под угрозой!» Истерично кричал бывший руководитель. «Что еще? Она очень устала. И сейчас безмерно хотелось одного лечь и уснуть. Но нельзя. Самолет завтра с утра, и еще много дел» около трех часов было потрачено на магазины еще два на парикмахерскую все бы ничего но Матильда и алексей постоянно ругались и припирались моя периодически обижалась на него но в силу своего характера через пять минут уже всех прощала алексей же был упрям в их общении и задирал ее по любому поводу синка была регулировщиком в их обоюдных уколах друг друга и с ужасом представляла как они будут играть супружескую пару но выхода не было доктор к которому они тоже зашли, ужаснулся, увидев состояние разбитого ногтя Моти, и вынес неутешительный вердикт. Ноготь надо срывать. Сделав все неприятные и болезненные для Матильды процедуры, он обязал ходить на перевязки каждый день. Естественно, здесь Зинка все уладила, объяснив доктору, что они улетают, и пообещала делать перевязки со всеми тонкостями данного мероприятия. До этого Ей пришлось выслушать подробную лекцию и купить в аптеке по списку все необходимые приспособления. Как это будет происходить на самом деле, она с трудом представляла, так как с детства не переносила крови. Когда всего на минуту почудилось, что все трудности позади, выяснилось, что они где-то потеряли Эндрю. В итоге они нашли свою пропажу в салоне красоты на банкетке. Молодой человек, тихий и бесконфликтный, постоянно что-то делал в своем гаджете, сразу теряясь в пространстве. роль ему досталась легкое. Он будет изображать программиста, который устанавливает сигнализацию на собрание картин, кое в доме заказчика было много. Это было замечательно, потому что играть-то по большому счету не придется, он будет самим собой. Алексей тоже вроде как в своей тарелке. Он будет играть роль друга хозяина дома, такого же богатея, дело знакомое и простое зинки же дед поручил роль его молодой жены. Задача для нее вполне выполнимая. Сложности поджидали их с Мотей. По замыслу деда она должна быть горничной. ну какая горничная с разбитым в хлам пальцем и кучей бинтов и повязок на нем? Эта версия сразу выпадала. Тогда Зинка решила взять ответственность на себя и приняла решение. Горничная будет она, а Мотя станет играть жену Алексея. По указанному мессенджеру они сообщили заказчику об изменении ролей, ведь он должен был готовить для горничной рекомендателей письма. Все бы ничего. Но, видимо, Зинка напрочь забыла, что дед запретил что-то менять в его сценарии. «Мы провалимся!» паниковал Алексей, мельтеша по гостиной из угла в угол. Он протягивал свои руки с красивыми интеллигентными пальцами к небу, будто ища защиты или хотя бы поддержки у Бога. Хотя, возможно, он обращался к виновнику всех этих событий, к деду. — Не истери. Что опять? Она не понимала, как это все в одну минуту на нее свалилось. Смерть деда, открытие его тайной жизни, командование целой операции. Она не была замотивирована, как остальные, деньгами. Зинка хотела лишь одного — не опозорить деда. А для этого надо повзрослеть, стать сильнее самостоятельней А значит, убрать все детские эмоции? — Давай по факту, — устало сказала она. — Что опять? — Мы и купили одежду, все, что ты сказал. Покрасили постригли так, что до сих пор мне завидно. Наводить макияж и болтать она обещала меньше. Что еще не так? — Ты видела, как она ест? — с ужасом прошептал Алексей. — Нет? Так иди и посмотри. Зинка встала и прошла на кухню. По пути домой они купили еды. Все были жутко голодные. И вот теперь мотья и Эндрю вдвоем поглощали там деликатесы. Матильда и правда выглядела совсем по-другому. Красивый блонд с пшеничным оттенком, плюс стрижка каре с рубленными, как сказал стилист, линиями, прямая густая челка сделали из нее стильную штучку. Яркость, конечно, она свою потеряла, но зато сразу обрела привлекательность и стиль. Также стилист отказывался что-либо делать с ней, пока она не смоет свой макияж. Так что теперь Мотя сидела на кухне в натуральном виде, и он, честно говоря, радовал больше, чем грим на ее лице. «Ты видишь?» – услышала она за спиной шепот Алексея. «Даже Гарри Поттер по сравнению с ней Леди Диана». «Значит так!» – у Зинки кончалось терпение и силы руководителя. «Теперь эта забота твоя!» – сказала она ошеломленному Алексею. «Не умеет есть? Значит, учи ее!» Деньги все хотят, она в том числе. Значит, будет стараться. Зинка разошлась. И у нее, само собой, получалось расставлять все точки над «и» почти как у деда. «Матильда, ты хочешь деньги?» почти кричала Зина. Та испугалась такого напора и просто махнула головой. «Тогда прекрати есть руками, чавкать и слушай старшего товарища!» На этих словах она показала на Алексея. «Но ты же не понимаешь...» что невозможно за один день научить ее быть леди, — попытался спорить тот. — Если очень захотеть, можно обезьяну курить научить, — рявкнула Зинка, устав быть деликатной. — Давай учи. Вилки, ножи, тарелки с бокалами — все для учебы найдете в буфете. Дед сказал, что мы особенные. Значит, сможем. И ты, и она, и я. — А я? — вставил Эндрю из-за скандала, даже оторвавшись от экрана своего смартфона. Ему, видимо, стало обидно, что про него снова забыли. — И ты, — поправилась Зинка. — Если мы, конечно, тебя по пути нигде не потеряем. все жду через полчаса в кабинете. Будем разбирать бумаги, — сказала она тоном, нетерпящим возражений. И вышла из кухни. — Что нажаловался? — прошептала Мотя Алексею. — Ябеда. Даже не могу представить, кто ты по гороскопу. — Я лев, — гордо ответил Алексей. — Опозорил гордое животное, — сокрушалась Мотя. Между прочим, это мой любимый знак, и я от него такого не ожидала. — Давай учу же. Я способная, — мне так воспитательница в детском саду говорила. — Ну, это, конечно, обнадеживает, — грустно вздохнул Алексей. Матильда положила еду на стол и, не найдя ничего рядом похожего на полотенце, вытирала руки о свою блестящую кофточку Но, во-первых, нельзя вытирать руки об себе, — устало сказал Алексей, — и ковыряться в зубах за столом тоже. Эндрю, который как раз занимался этим, испугался и уточнил. «И даже мне?» «А ты кто по гороскопу?» – встряла Мотя в разговор. «Стрелец», – понимающе ответил Эндрю. «Никому, Эндрю», – сказал Алексей. «Ни стрельцу, ни близнецу, ни льву. Никому и никогда». Шел пятый час чтения документов. Матильда посапывала, свернувшись калачиком на кресле. С новой прической, обновленным имиджем, сейчас, когда спала, она выглядела сущим ангелом. Ее тиран-учитель, который полчаса кричал на нее в кухне, пока они изучали столовые приборы, оккупировав старый кожаный диван, делал вид, что слушает люжа. На самом деле видел уже десятый сон. Только Эндрю, периодически поправляя свои очки, монотонно читал вслух. «Хватит, Эндрю, бесполезно», – вздохнула Зинка. Они уже час как спят. Зинка была на три года младше Эндрю, но оба внутренне чувствовали обратное. Может быть, это из-за скромного и тихого характера Гарри Поттера, как уже успели прозвать его вынужденные друзья. А может, из-за Зинкиного особенного воспитания. Именно сейчас, в экстренной ситуации, она начала ощущать неординарное воспитание деда. Зина всегда старалась рассуждать и делать выводы, быть собранной в любых обстоятельствах и не всегда понимала, что это скрупулезное и последовательное воспитание, над которым день ото дня трудился дед. Только один раз она позволила себе повести себя глупо и по-детски. Это в отношениях с Шуриком. Зинка первый раз за день вспомнила про возлюбленного и в ужасе достала телефон из сумочки. Десять пропущенных. Еще в адвокатской конторе она поставила телефон на беззвучный режим и забыла, А он звонил, волновался, возможно, даже извиниться хотел за вчерашнее происшествие, объясниться. Улыбка сама собой растянулась по лицу и была настолько глупой и счастливой, что Зинка, смутившись удивленного взгляда Эндрю, который искренне не понимал, чему сейчас можно так радоваться, решила перевести разговор. «Я целый день хотела спросить». Начала она, силой пытаясь спрятать счастливое выражения лица. «Почему у тебя такое имя странное?» Парень усмехнулся. Видимо, этот вопрос был для него уже заезженной пластинкой и набил бедному оскомину. Не ехать, но он все же ответил. «У меня родители – ученые математики. Знаешь, из тех, которые, решая сложную задачу, могут забыть поесть. Вынужденные коллеги еще в магазине договорились перейти на «ты» для простоты общения. Поэтому со стороны сейчас могло показаться, что беседуют старые друзья». Настольная лампа, ночь за окном, двое спящих людей и задушевные разговоры шепотом. Я, если честно, немного удивлен, как они еще умудрились меня родить. Ну, возможно, мне на руку сыграла их молодость, которая плескалась и не давала до конца утонуть в науке. Видно было, что для молодого человека тема старая и больная. Ну вот, и сделай выводы сама. В честь кого они могли назвать сына? Два фанатика математика, естественно. В честь великого, по их мнению, человека. Того, кто все-таки доказал теорему ферма К слову сказать, Зинка была абсолютной гуманитарией. Вот если бы сейчас эндрюс спросил ее, в каком году Анна Ахматова написала реквием, или почему Пушкин дал своему главному герою фамилию Онегин, она ответила бы без запинки. И еще бы могла немного подискутировать с ним на эту тему, приводя широко неизвестные факты биографии авторов истории их творений. Но математика для нее была темный лес. Эндрю все прочитал на ее растерянном лице и сказал «Не переживай, это не обязательно знать всем». И рассмеявшись добавил «Только моим родителям так не говори, они предадут тебя анафеме». но «Ну, не то, чтоб я не знала», — гордо ответила Зинка, «просто забыла». Эндрю нравилась эта девчонка. У него никогда не было сестер и братьев, даже двоюродных, но он всегда мечтал об этом. Почему-то эта рыжая, очень испуганная всем происходящим девушка симпатизировала ему какой-то братской любовью. Скорее всего, потому что предательство, которое недавно ударило ему в спину, надолго отбило охоту смотреть на противоположный пол с другой, мужской любовью. «Есть такой ученый, Эндрю Джон Уайлс», – продолжил он, «на самом деле в математическом сообществе ничем не примечательный Был профессор Принстонского университета». Но в 41 год он отличился и 19 сентября 1994 года доказал большую теорему Ферма, сформулированную Пьером де Ферма более 350 лет назад. Для всего математического мира это приравнивалось к победе над фашизмом, к изобретению антибиотиков и другим значительным событиям, которые изменили мир к лучшему. Поэтому, когда родился я, У простой семьи математиков Шишкиных не было иных вариантов имени, если бы их не остановила бабуля, за что ей отдельное спасибо. Иначе мое имя было бы Эндрю Джон Уэллс Шишкин. «У нас с тобой много общего», — сказала Зинка. «Я тоже оказалась не нужна родителям. Всю свою сознательную жизнь я оправдывала их тем, что они откупались от меня деньгами. ну что-то типа по-другому они не могут». А сегодня дед и это оправдание в их пользы отверг. Мать, оказывается, не присылала мне никаких денег. «Нет, у нас разные истории», – грустно сказал Эндрю. «У тебя был дед, а моя бабуля умерла, как только мне исполнилось 10 лет. И вот с того самого времени я, еще ребенок, жил с двумя взрослыми детьми». Зинкес хотелось сменить неприятный разговор. Тема родителей и их любви для нее была как кисель во рту. На вкус нормально, но общее ощущение склизкости отвратительное. Я же еще не мерилась. Мне Матильда должна была купить костюм горничной, пока мы с Алексеем ходили покупать ему одежду. Сейчас надену и приду хвастаться. Скажешь, какая из меня горничная? Крикнула Зинка и побежала в спальню, где стояли ее пакеты. Эндрю остался в кабинете и продолжал изучать документы. Сейчас перед ним лежала досье на племянницу хозяина, дочку среднего брата. Ванюшкина, Василису Константиновну, 25 лет от роду. Молодая красивая девушка, одногодка Эндрю, улыбалась с фотографией и искренне очень тепло. Идеальные черты лица и уверенность, которую она излучала, говорили о многом. Например, о том, что эта девушка-пантера, как в знаменитой песне старой рок-группы Агата Кристи. «Она не знает слова «верность», ибо это всего минуты предпочтения кого-то покруче», пропел про себя Эндрю, вглядываясь в глаза красотки с фотографии он вообще был фанатом старого русского рока, и все группы типа Наутилус Помпилиус, Агата Кристи и, конечно, легендарную Земфиру, знал, слушал, любил. Молодой человек. Алексей проснулся, потряс головой, словно стряхивая из себя остатки сна. На каком члене семьи я задремал? «Вы, Алексей, уснули на хозяине», – ухмыльнулся Эндрю. «Ну, в свое оправдание скажу, – смутился аристократ, что при стрессе у меня такое бывает. Который час?» одиннадцать вечера детское время ответил эндрю продолжая читать досье я в душ зина выдала полотенце они в коридоре на тумбочке крикнул эндрю уже в спину уходящему алексею буквы у него никак не складывались слова а красивая девушка с фотографией притягивала взгляд наверное это мой рок усмехнулся он в фотографии. и погибну я от рук красавицы в этот момент в комнату вошла растерянная зинка На ней была надета униформа горничной, только какого-то странного кроя. Юбка была неприлично короткая, так что при слабом наклоне будет выглядывать филейная часть. Вырез на груди тоже был неприлично огромный, а на спине и вовсе уходил глубоко вниз. — Это что? — все еще ошеломленно спросила Зинка, пытаясь разглядеть себя в старое зеркало, висевшее в кабинете. — Ну, стал тянуть Эндрю, пытаясь подобрать слова. — Смело, конечно, но в целом мне, как мужчине, нравится. И еще бы усмехнулась Мотя. Она тоже проснулась и довольно наблюдала за показом мод. — Это костюмы из секс-шопа. Я знала, что беру. Ты будешь самая красивая горничная. — Ты сдурела? — закричала Зинка. — Я что тебе сказала купить? Я где тебе сказала купить? Как я полечу без костюма? — Почему без костюма? Удивилась, правда, не понимающая такой реакции Моти. Это самый лучший костюм. Ни один мужик мимо не пройдет. Зинка уже набрала побольше воздуха в легкие и вспомнила все ругательные слова, какие знала, а Моти даже зажмурилась от предчувствия беды. Как прозвучал звонок в дверь, такой спасительный для обеих. Зинку он одержал от нравственного падения, а Моти от бури, которая была готова обрушиться на ее голову. В ярости Зинка пошла открывать дверь, совсем забыв, что на ней надето. На пороге стоял Шурик. Она сразу поняла по его ухмылке, что он пьян. После смерти деда он частенько приходил к ней под шофе, рассказывая какие-то замысловатые истории о кораблях и пиратах и засыпал в гостиной на диване. Естественно, Зинку все это радовало. Во-первых, ей было очень грустно одной в пустом доме, а во-вторых, она любила его и все эти задушевные разговоры, воспринимал как проявление его любви к себе. — Привет, красотка! — оглядев ее с ног до головы, сказал Шурик. У Зинки сразу пробежали мурашки, только он мог так называть ее, вызывая при этом приступ нежности. — Я очень переживал. Ты не брала трубку, а ты, оказывается, сюрприз мне готовила. Взгляд у него стал масляным и каким-то туманным. Зинка тоже расплылась, голова перестала болеть, Она даже на мгновение забыла, что у нее в доме куча гостей и постаралась встать, как ей показалось, более выразительной. В это время Алексей, приняв душ, понял, что все-таки забыл взять в коридоре приготовленные заботливой хозяйкой полотенце. Он помнил, что если открыть дверь ванной, до них будет буквально шаг. И решил рискнуть. Старые стены дома, которые строились на века, скрыли от него присутствие в коридоре людей. И Алексей, открыв дверь, выглянул в коридор, чтобы убедиться в безопасности операции. В этот момент пьяный Шурик как раз снимал ботинки. Увидев голову мужика, выглядывающего из ванной, от неожиданности упал. Но быстро оценив ситуацию и сложив вместе костюм на и Алексея в неглиже, начал, не успев подниматься, прямо с пола извергать ругательство. «Ты что, обалдела, дрянь!» – закричал Шурик и, запустив ботинок прямо в голову Алексею, начал последними словами оскорблять растерявшийся от произошедшего Зинку. В Алексея несколько секунд боролись два чувства – стыд за свой вид и злость за ботинок, который отпечатался на лбу. Но решили все ругательные слова Шурика в сторону Зинки, которых она, по мнению Алексея, не заслуживала. Девушка вызывала у него уважение и даже страх. По крайней мере, характер у нее был сильнее Лешиного. Если быть откровенным до конца, Алексей еще полгода назад даже не знал такого разнообразия ненормативной лексики. Рос он в интеллигентной семье, выбросил в дворе и дружил точно с такими же ребятами. Но спасибо нынешнему соседу, который снимал соседнюю с ним комнату в квартире, он в полной мере ознакомил маменькиного сынка алёшу с данным сленгом. «Ты как с девушкой разговариваешь?» Зарычал Алексей и, схватив свою трость, которая стояла тут же у гардероба, одним ударом вырубил орущего гадости молодого человека. Затем Гордо взял полотенце с тумбочки и молча удалился обратно в ванну. Мотя и Эндрю, которые выбежали на крики из комнаты, стояли с открытыми ртами. С обожанием, глядя в дверь закрывающейся в ванной комнаты, Матильда сказала... Вот видишь, Зинаида, а тебе мой костюм не понравился. Из-за тебя мужики подрались. Нет, зря я поменяться согласилась. Надо было мне горничной оставаться.